2850 год от Великого Исхода. Десятый день месяца Волка. Арция. Мунт. Значит, завтра. Шарль Тагаре налил себе вина и выпил. Осужденному полагался ужин с королевского стола. Этой традиции в Арции еще придерживались. Есть герцогу не хотелось, но упрямство, которое родилось раньше него, заставляло дразнить тюремщиков до последнего. Шарло заставил себя съесть и слопать половину роскошных кушаний, а затем с блаженным видом развалиться на кровати. Те, кто подглядывают, должны видеть, ему море по колено. Это был единственный способ не уронить себя. Внешне герцог сохранял полное спокойствие, но внутри его все было напряжено до предела. Если завтра ему не помогут, все будет кончено. В дюс он не хотел, лучше умереть. Он не слишком хорошо представлял, что именно творят с людьми скорбящие, но он видел тех, кто побывал у них в руках. Дюз означал медленную и унизительную смерть или жизнь, но жизнь не более достойную и осмысленную, чем у назначенного на убой кабана. Шарлю было всего девять, когда на коронации нынешнего нескладного королишки он увидел тогдашнего герцога Ре-Эстре, проведшего три года в ваганском Дюзе. Буквально накануне того, как Эстре схватили по обвинению в измене, он приезжал к отцу Шарля, чтобы убедить его подняться против луменов. Это был высокий стройный силач с веселыми глазами, в которого влюбилась вся Эльта от мала до велика. После аганы Шарль узнал Ре Эстре лишь по сигне на необъятном брюхе. Прежний герцог исчез. Появилось тупое животное, с трудом таскавшее огромное расплывшееся тело. Его сопровождали два вооруженных синяка, но это, видимо, была лишь дань обычаю, так как единственным желанием некогда умного и гордого человека было набить ей без того огромный живот. Потом Шарль Тагаре понял, что владителя эстре привезли, дабы устрашить других нобелей, недовольных луменами. И тогда же Шарль решил, что лучше умереть, чем такая жизнь. Теперь ему предстояло исполнить свое решение – Если на Ишафоте он сможет опровергнуть возведенную на него напраслину, обвинители будут вынуждены провозгласить высший суд, в котором не правая сторона сгорает в огне святого Антония. Шарль не сомневался, что игра ведется нечестно, и сгореть придется ему, но это лучше, много лучше того, что сотворили с красавцем ре -Эстре. На первый взгляд, умереть очень просто. Нужно только ответить обвинителю «нет», а еще лучше оскорбить и его, и Луменов. Но сможет ли он? шарлята Тагаре никогда не считали слабаком, но, возможно, именно поэтому его будут держать до конца. Правда, там, рядом с осужденным, может быть лишь один синяк. Он должен с ним справиться, и потом должен же хоть кто-то помочь ему. Неужели Рауль или Анри не догадаются хотя бы пристрелить его из арбалета? Мальвани, тогда еще Виконт Малве, тоже видел герцога Реэстре. Он должен понять. Шарль Тагре потянулся сильно и красиво, как молодой тигр, и, соскочив в скойки, налил себе еще вина. Большие серые глаза в обрамлении черных ресниц смотрели спокойно и даже чуточку лениво, а руки, когда он поднял кувшин, и не думали дрожать. «А он красив!» — Бланксима Агриппина сознанием дела рассматривала через потайное оконце высокого светловолосого человека, вновь раскинувшегося на постели. «Даже жаль!» Народ любит красивых королей, а бедняжка Пьер, он даже в храме вызывает смех. Безусловно, сестрица. Барон Трюэль пожал плечищами. Но красота Тагэре вряд ли ему поможет. Кто знает, Целианка загадочно улыбнулась. Он положительно мне нравится. Не спит, это точно. Никто, кроме дурачка короля, не смог бы спать, оказавшись в таком положении. Но как притворяется? Можно подумать, валяется в гостинице в ожидании встречи с местной красоткой. А Жан все же не рискнул его прилюдно казнить. Понятно, зачем Луменам еще один мученик. Другое дело, Дюс. Правду говорят, что славу смерть не убивает. Славу убивает только позор. Если судебники взнуздают нашего красавца, можно считать, что дело сделано. Вряд ли в Арции найдутся люди с волей посильнее, чем у этого Тагаре. — Похоже, он тебе здорово понравился, — хохотнул барон. — Может, запереть тебя с ним на ночку-другую? — Глупости, Абен! — Агрепина шутливо стукнула брата по лбу. — Мне мужчины ни к чему, даже такие красивые. Я о себя от всех слабостей заговорила, иначе у меня ничего не выйдет. Но вот другим наш герцог очень даже может приглянуться, и от этого может быть и вред, и польза. В любом случае, он должен жить и оставаться в здравом уме и твердой памяти. — Ты права, но дело зашло слишком далеко, Тагере опасен. — Для кого? — Для луменов? «Не спорю, но нам он ничем не угрожает. Тагаре на троне предпочительнее дурачка». «Сестрица!» «Пьер, конечно, не в себе, но не без вашей помощи. Покойный король позволил сестрам влиять на ребенка, пока он еще был в черепе матери. Вы обещали, что позаботитесь о нем». «У всех бывают ошибки. Впрочем, Регина, виновная в случившемся, наказана. Диана от лумынов не откажется, но Диана не есть циала, и ошибиться может и согрешить». И что будет, если бедняга Пьер умрет бездетным? А так и будет, если Фарбье не понравится девице, которую назовут супругой нашего бедного монарха. Нет, положительно неплохо посадить на престол шарлота Тагаре или, на худой конец, кого-то из его сыновей. Шарль не женат, и если его отправить в дюс таковым и останется. Пожалуй, а все-таки жаль. И мне жаль, внезапно признался Убен, но пора идти. Если синяки узнают, что я разгуливаю по их замку, да еще девушек вожу, они и тут такое устроят. По крайности, беднягу Клода, который нас сюда провел, точно в таракана превратят. Это невозможно, брат. По крайней мере, нынешние маги никого ни в таракана, ни восла превратить не в состоянии, но ты прав, нас не должны заметить».